Глава 15, 1 Зайцев рывком вскочил на кровати. Прислушался. Тихо. Только на полу лежит сероватый прямоугольник света от уличного фонаря. Цок! Опять ударило в стекло. Зайцев выдернул из-под подушки пистолет. Тихо подошел к окну сбоку. Осторожно глянул. Нефедов стоял в свете фонаря, задрав голову, и не думал прятаться. Зайцев махнул ему рукой. — Поднимайся. Убрал пистолет. Быстро надел брюки. Тихо прошел по коридору, стараясь не щелкнуть замком, отпер и приоткрыл дверь. Он не слышал шагов ни на лестнице, ни на площадке. Только вдруг в щель просунулась рука, и Нефедов вошел. — елки зеленые, Нефедов! — не сдержал удивление Зайцев. Мельком глянул на будильник. Поспать ему удалось всего ничего. Здорово, беззвучно произнес Нефедов одними губами. Посмотрел на пистолет. Вы сегодня добренький. В комнате Зайцев зажег керосиновую лампу. Что это? На плече у Нефедова была здоровенная прореха. Нефедов пожал плечом с прорехой. «Об трубу водосточную порвал, наверное. Где ты ее нашел? Я по ней слезал. Из Армитажа? поразился Зайцев. Тебя что? «На ночь закрыли в музее?» Нефёдов покачал головой. Эх, дитя цирковой арены!» — пробормотал Зайцев. «Так ты и ко мне бы влезал тогда уже запросто, по-товарищески. Чего камнями кидать? Еще не хватало, чтоб стекло кокнул». «У вас дерево далековато!» — буркнул Нефёдов. «До окна, думаю, не перепрыгнуть». «А, то есть ты об этом думал?» хм. «Ну, хорошо». Теперь уже Зайцев не понимал, шутит Нефёдов или всерьез. Тот вдруг сел без приглашения, положил руки на стол. Под пиджаком обозначилась тощая мальчишеская спина. «Интересно, а лет-то ему сколько?» — впервые задался вопросом Зайцев. Решил потом справиться в личном деле. А вслух сказал «Голодный». Нефедов поднял на него глаза. Удивление. Нефедов был явно тронут. «Чё вылупился?» Зайцев смутился своего порыва. Отцовские инстинкты в нем проснулись никак? Вот еще не хватало. Валяй, рассказывай сначала, пока я какие-нибудь жиры и углеводы соображу. Он помнил, что в ящике был хлеб. Сахар вроде тоже был. Нефедов принялся рассказывать. Как он пришел в Эрмитаж, как показал удостоверение, как ему ответили, что таких картин у них в коллекции не числится, как спросили, а вам на что? — Тут бы тебе разворачиваться и уходить, — заметил Зайцев. «Так я и ушел. А потом в лес. Как это, Нефедов? Через окошко. Смотрю, кошаки туда так и прыскают. Ну, я прикинул. Раз кошаки, то там явно склад, а раз склад, то самый посмотрю». «Ты даешь, Нефедов!» — Зайцев поставил на стол крупно нарезанный хлеб. «Не советские у тебя методы какие-то, если хочешь знать. Не комсомольские тем более». — Да, советскими методами спугнуть их только. Пока мы другой раз заявимся, они уже следы заметут. Зайцев вспомнил сбежавшего Алексея Александровича. — Я смотрю, нефедов у тебя против интеллигентных людей. Ученых, музейных работников предубеждений не имеется. Только и сказал он. — Ты жуликами считаешь всех. Обдумай мою мысль, пока я чайник нам вскипячу. Зайцев вышел с чайником в темный коридор. Остановился. «Осторожно с ним!» — напомнил он себе. «Осторожно!» Нефёдов сидел все в той же позе, когда он вошел с горячим чайником. На большой палец были ручками продеты две чашки. Зайцев сыпанул чай. Нефёдов жадно смотрел, как льется горячая струя. Даже жевать перестал. «Так и что жулики?» — с напускной беззаботностью напомнил Зайцев. да так вот, нет наших картин на складе Эрмитажа» не наших а народных поправил его зайцев только с чего ты так уверен да что склад по ящичку перебрал нет передвинув хлеб защику просто ответил нефедов у них там все в конторских тетрадях отмечено картиночки на складе были да только теперь переведены они на баланс общества под названием антиквариат ответил зайцев нефедов уставился на него верно антиквариат а вы Зайцев бросил на стол толстый коричневый конверт. «Это что?» Нефёдов вернул недоеденный хлеб на тарелку, протянул руку. «Это пришло мне сегодня в угрозыск с почтой». Нефёдов изучил надпись чернилами. Адрес угрозыска. Имя Зайцева выведено полностью. Перевернул. Больше ничего. Анонимно. «Вот-вот. Судя по штампу, отправленный из Ленинграда же, с главпочтам-то». А в конвертике этом письмецо. Подробнейшее описание схемы, по которой картины немалой ценности переводятся из Государственного Эрмитажа в общество Антиквариат. Представитель по Ленинграду, товарищ Простак, вставил свое Нефедов. Это к нему я потом заглянул, после Эрмитажа. Только какое нам дело? Ну, переводят. Ну, картины. Зайцев впихнул к нему и переклеенную таблицу, лежал завернувшийся в трубу край, показал на строчку в графе «Баранова». Соседку Барановой помнишь? Заботкина. Она показала, что Баранова обожала аукционы. Вот только название вспомнить не могла. То ли Аполлон, то ли Антиквариат. Именно там она купила фигурки пастушков. А мы знаем, что одна из этих фигурок потом вынырнула равнёхонько на месте преступления на Елагином острове. След, который казался давно остывшим, вдруг стал наливаться теплом. Но все еще непонятно было, куда он вел. Зайцев стал прижимать края листа тарелками, чашками, лампой. Множество слепых прямоугольников со вписанными фамилиями. А теперь первый из них ожил. За ним последует еще и еще. Проступит логика. Он жадно глядел на них. Где-то за стеной у соседей захрипели часы. Послышался удар другой, третий. Зайцев одумался. «Три часа ночи». Посмотрел на Нефедова. «Вот что, Нефедов, я тебе матрас на полу разложу. У меня переночуешь. А с утра до начала рабочего дня своего и прямо на глав почтам, с конвертом этим и просто спроси там нежно. Может, вспомнят они, кто бандерольку отправил. Не каждый день через них с уголовным розыском граждане переписываются». Зайцев взял будильник, прикинул время и, подавив зевок, перевел стрелки на 2 часа раньше.